Глава 6. Ищи правду, говори правду. Моя подруга Бетси Коэн была беременна вторым ребёнком. Когда её сын маленький Сэм спросил, где в её теле располагается будущий ребяણોчек? "Мама, его ручки в твоих ручках?" спросил он. "Нет, малыш, у меня в животике", ответила она. "А его ножки в твоих ножках?" продолжал допытываться Сэм. "Нет, малыш, весь целиком в моём животике", объяснила Бетси. Но если так удивился Сэм, почему у тебя растёт попа? Подобное примотати типично для детей, но среди взрослых почти не встречается. Пока дети растут, мы учим их быть вежливыми, внимательно относиться к своим словам, не задевать чувства окружающих. Это, конечно, неплохо. По себе знаю, что такое беременность, когда женщина чувствует себя китом. Я рада, что большинство взрослых предпочитают держать некоторые мысли при себе. Но, к сожалению, обучаясь правилам общения, мы утрачиваем естественность. Естественное, искреннее общение не всегда даётся просто, но именно оно основа успешных отношений в семье и на работе. Увы, люди зачастую отказываются от честности, пытаясь защитить этим себя и других. Но замалчивание может породить целый ряд проблем и привести к тому, что они будут возникать снова и снова: неприятные темы, которые никогда не обсуждаются, копившиеся обиды, неквалифицированные руководители, которые получают повышение вместо того, чтобы быть уволенными, и так далее, и тому подобное. Зачастую эти ситуации не разрешаются лишь потому, что никто не берёт на себя смелость озвучить проблему. Слишком часто мы боимся сказать правду. На работе быть честным особенно трудно. В каждой организации существует определённая иерархия. Это означает, что результаты работы одного человека оцениваются исходя из субъективных впечатлений другого, и это заставляет тем более избегать говорить правду. Каждая организация сталкивается с этой проблемой, сколь бы тщательно ни культивировались в ней идеи равенства. Мы в Facebook за всех сил стараемся нивелировать всякую мысль об иерархии. Все сотрудники сидят за столами без перегородок в больших помещениях, ни один не имеет своего кабинета, офиса или выделенной иным образом собственной территории. Каждую пятницу мы проводим сеансы вопросов и ответов для всего коллектива, где каждый может спросить, что считает нужным, или высказать своё мнение. Если кто-то не согласен с тем или иным решением, он публикует своё мнение в отдельной группе Facebook. открытой для всех сотрудников корпорации. Тем не менее, было бы глупостью или самообманом думать, что мои коллеги готовы свободно критиковать меня, Марка или даже тех, кто равен им по положению в фирме. Психологи, изучающие динамику власти, обнаружили, что люди, занимающие более низкое положение, с меньшей охотой высказывают свою точку зрения, а если всё же делают это, предпочитают уклончивые формулировки. Это помогает понять, почему для женщины откровенность в профессиональной среде связана со множеством опасений. Её не будут считать командным игроком, она может показаться вечно недовольной ворчунией, её конструктивная критика прозвучит как обычные придирки, и наконец, высказавшись откровенно, она привлечёт к себе внимание. А это может сделать её уязвимой. Этот страх озвучивает тот же самый внутренний голос, который настойчиво призывает нас не садиться за общий стол. Общение бывает продуктивным, когда нам удаётся совместить правдивость с правильной тональностью разговора, найти ту комфортную интонацию, при которой наше мнение звучит не с грубой прямотой, а с уважительной честностью. Некоторым от природы дано умение честно высказывать свою точку зрения, не сбивая при этом чувств собеседника. Однако некоторым этому умению приходится учиться. Лично мне помощь в этом была прямо-таки необходима, и к счастью, мне удалось её получить. Когда Дейв работал в Яху, он посещал учебный курс для менеджеров, который проводил Фред Кофман, бывший преподаватель Московского технологического института и автор книги Сознательный бизнес. Дейв ненавидит разнообразные тренинги, и сотрудникам кадровой службы Яху пришлось надавить на него, чтобы он всё же принял участие в двухдневных занятиях. Вернувшись домой после первого дня учёбы, он удивил меня, заявив, что этот тренинг не так уж плох. К концу второго дня он начал цитировать Фреда и анализировать наши с ним общения. Я была заинтригована. Этот преподаватель должно быть был круто не в возможностях. Я позвонила Фреду, представилась и сказала: "Я не знаю, что именно вы делаете, но я хотела бы, чтобы вы провёл лето с моей командой в Google." Фред провёл занятия в Google, и то, что он преподавал нам, изменило мою карьеру и жизнь. Он один из самых неординарных философов в вопросах лидерства и бизнеса из тех, кого мне приходилось встречать. Многие мысли, изложенные в этой главе, основаны на его идеях и отражают его веру в то, что по-настоящему великий лидер это сознательный лидер. Фред научил меня тому, что эффективная коммуникация начинается в тот момент, когда мы осознаём, существует наша точка зрения, наша правда, и точка зрения оппонента, его правда. Правда редко бывает абсолютной, и люди, полагающие, что они вещают абсолютную истину, просто-напросто затыкают рты другим. Осознав, что видим реальность исключительно со своей колокольни, мы обретаем возможность делиться своими взглядами без агрессии. Высказывание всегда звучит более конструктивно, если сформулировано в форме личного мнения с использованием местоимения я. Сравните, к примеру, два высказывания: Вы никогда не воспринимаете всерьёз мои предложения, и я расстроен тем, что вы не ответили на четыре моих письма. Из-за этого мне кажется, что для вас мои предложения не важны. Я прав? Первый из них, скорее всего, заставит собеседника быстро занять оборонительную позицию, ответив: "Это неправда". На второе высказывание гораздо труднее ответить простым отрицанием. Первое провоцирует конфликт, второе приглашает к дискуссии. Я хотел бы уметь применять второй подход в любой ситуации, связанной с общением. Пока это получается не всегда, но я продолжаю учиться. Кроме того, правда воспринимается гораздо лучше, если высказывать её простыми словами. Офисный язык зачастую изобилует оговорками и отступлениями, которые могут похоронить под собой не только какую-то одну мысль, но и идею в целом. Не зря комедии вроде офисного пространства кажутся нам такими жизненными. Люди боятся обидеть окружающих, особенно начальство, и прячут свою мысль за стеной намёков. Вместо того, чтобы заявить: "Я не согласен со стратегией расширения нашего бизнеса", они высказываются примерно так: "Конечно, я уверен, что существует множество весомых причин для открытия этого нового бизнес-направления, и я уверен, что руководство компании тщательно проанализировало коэффициент окупаемости инвестиций, но всё-таки мне кажется, что мы недостаточно тщательно продумали возможные негативные последствия, которые может вызвать этот шаг, если мы предпримем его именно сейчас". Похоже, в итоге, продирая сквозь всю эту кучу оговорок, мы едва можем разобраться в том, что на самом деле хотел сказать выступающий. Если приходится говорить неприятную правду, следует помнить: в большинстве случаев, чем меньше будет сказано, тем лучшего результата удастся достичь. Несколько лет назад Марк Цукерберг решил выучить китайский язык. Для практики он проводил много времени среди работающих в Google этнических китайцев, носителей языка. Казалось бы, из-за ограниченного владения языком Марк не должен был извлечь из этого общения никакой пользы. Но получилось совершенно иначе. Он сумел узнать от них очень много о том, что происходит в компании. К примеру, одна из женщин пыталась объяснить ему что-то касающееся её руководителя. Не в силах понять её, Марк попросил: "Попроще, пожалуйста". Она вновь заговорила, но он снова не понял её и попросил ещё упростить сказанное. Так продолжалось раз за разом, пока в конце концов раздражённая женщина не выпалила: "Мой начальник плохой". Она сказала это по-китайски, но фраза была достаточно простой, чтобы Марк её понял. Если бы люди чаще выражались так ясно, эффективность работы многих организаций выросла бы многократно. Способность слушать не менее важна, чем способность говорить. Когда мы с братьями и сёстрами были ещё детьми, во время наших детских ссор мать всегда учила. Точнее, заставляла нас копировать друг друга. Мы должны были повторить фразу другого перед тем, как ответить на неё. К примеру, однажды мы с сестрой поссорились из-за леденца. «Шерил съела последний леденец», — вопила Мишель. «Но она вчера уже ела леденец, а я нет», — кричала я в ответ, считая, что была совершенно права. Мама заставила нас сесть напротив друг друга. Она запретила мне говорить о том, что леденцы были разделены не поровну, пока я не признаю чувств сестры. «Мишель, я понимаю, что ты расстроена, потому что я съела последний леденец, а ты сама хотела его съесть», — произнесла я. Тогда это было болезненно, но сейчас я понимаю. Признание чувств собеседника помогает прояснить суть конфликта и готовит почву для решения проблемы. Мы все хотим быть услышанными, и когда стараемся показать другим, что слушаем их, действительно обретаем способность их услышать. Сейчас я проделываю то же самое со своими детьми, и хотя им это должно быть так же неприятно, как было мне в их возрасте, я радуюсь, когда слышу, как мой сын объясняет сестре «Мне жаль, что ты расстроилась из-за того, что проиграла в монополию, но я же старше и поэтому должен выигрывать». «Не так уж плохо для семилетнего мальчика». Хотя Фред наверняка предостерег бы его от этого «но» из слов, сказанных после него, поскольку эта часть фразы вступает в противоречие с предыдущей. «Представьте себе, что кто-нибудь скажет вам, на самом деле ты мне нравишься, но...» Осознать проблему первый шаг к тому, чтобы решить её. Почти невозможно заранее представить, как окружающие воспримут те или иные наши действия. Мы можем попробовать догадаться, но куда эффективнее спросить их об этом прямо. Тогда, вооружионные знанием, мы сможем скорректировать свои действия и избежать ошибок. Однако люди, к сожалению, редко обращаются к окружающим с подобными прямыми вопросами. Несколько лет назад Том Броко брал у меня интервью для статьи о Facebook. Примечание. Американский телевизионный ведущий. Конец примечания. Том великолепный интервьюер, и мне показалось, что на некоторые вопросы я ответила не очень удачно. Когда мы закончили, я спросила у Тома, что я могла бы сделать лучше в ходе интервью. Он очень удивился моим вопросу, так что мне пришлось повторить его. Позднее он признался, что за всю его карьеру я была вторым человеком, поинтересовавшимся его мнением о качестве данного ему интервью. Стратегия активного интереса к мнениям других мне впервые продемонстрировал Роберт Трубин, занимавший пост министра финансов в США в 1996 году, когда я пришла на работу в министерство. На первой неделе работы меня пригласили на совещание, посвящённое реформированию внутренней налоговой службы США. Когда мы вошли в зал, за столом уже сидело около десятка высокопоставленных сотрудников министерства. Поскольку я совершенно не разбиралась в теме, я скромно устроилась в дальнем углу комнаты, да-да, даже не попытавшись подойти к столу. Ближе к концу совещания мистер Рубин вдруг обернулся ко мне. "Шерил, а вы что думаете?" Я будто онемела и лишь беспомощно открывала рот, не в силах выдавить из себя ни звука. Заметив мой ступор, Рубин счёл нужным пояснить, почему обратился ко мне. Вы новички, ещё не совсем привыкли к тому, как тут у нас всё устроено. Так что, возможно, вы заметили что-нибудь, что мы случайно пропустили. Это, конечно, был не мой случай, но министр тем самым ясно продемонстрировал, что полезно интересоваться мнением даже тех, кто сидит в самом дальнем углу, причём в буквальном смысле. Робен отлично понимал, как опасно бывает безмолвно следовать за лидером, или в его случае, как опасно для лидера, когда люди без вопросов идут за ним. Перед тем как занять пост министра финансов, он был одним из президентов компании Goldman Sachs. В конце первой недели на этом посту он обратил внимание на то, что компания активно инвестирует в золото. Он поинтересовался, почему фирма совершает столь масштабные инвестиции в драгоценный металл. Удивлённый сотрудник, которому был адресован вопрос, ответил, «Но это же ваше решение, сэр». «Моё?» – поразился Рубин. «Действительно, днём раньше он, совершая на правах нового руководителя ознакомительную экскурсию по этажу, где сидели трейдеры, заметил. Позиция золота весьма перспективна». «Рубину нравится золото», – решили трейдеры, и кто-то из них тут же вложил в металл миллионы долларов, только чтобы потрафить новому боссу». Через 10 лет я сама оказалась в похожей ситуации. Придя в Facebook, я столкнулась с дилеммой. Мне необходимо было усилить бизнес-составляющую компании, при этом мои шаги не должны были входить в противоречие с её неформальной структурой. В большинстве корпораций любят презентации, сделанные в Powerpoint, но я просила сотрудников, напротив, не готовить их для встреч и совещаний, которые проводила я. Вместо этого я предлагала записывать основные положения выступления на обычном листке бумаги. Я то и дело повторяла свою просьбу, и все же на каждом совещании кто-нибудь появлялся с подробной презентацией в Powerpoint. После двух с лишним лет безуспешной борьбы я объявила: хотя я и ненавижу устанавливать правила, но одно всё-таки ввожу. На моих совещаниях не должно быть презентаций в PowerPoint. Неделю спустя, когда я готовилась к совещанию с нашей международной командой из специалистов по продажам, ко мне подошла Керстон Невилмейнинг, чрезвычайно опытный руководитель кадровой службы Facebook, и сообщила, что я огорчила всю Европу. Неужели? Чем же я могла расстроить целый континент? Кирстен объяснила, очень сложно проводить встречи с клиентами без презентации в PowerPoint. И сотрудники не понимают, зачем я ввела столь идиотское правило. Я объяснила, что правило касается лишь презентации, которые готовят для встреч со мной. Увы, точно так же, как сотрудники Goldman Sachs мгновенно проникли с интересом к золоту, мои собственные сотрудники Facebook решили, что начальство не устраивает PowerPoint как факт. Я выступила перед всем коллективом службы продаж, извинилась за недопонимание и попросила. В том случае, если они услышат какое-либо дурацкое требование, даже исходящее от меня или от Марка, им следует либо игнорировать его, либо открыто высказаться против. Как ни трудно бывает честно и прямо отозваться о решениях, касающихся бизнеса, Выростят отношение к личности другого человека бывает ещё сложнее. С этой проблемой сталкиваются и сотрудники низшего ранга, и те, кто находится на промежуточных ступенях служебной лестницы. В любом случае полезно помнить, отзыв, как и правда, не претендует на абсолют. Отзыв это мнение, основанное на опыте и наблюдениях, дающее информацию о том, какое впечатление мы производим на окружающих. Однако эта информация должна быть откровенной и может быть неприятной для слушателя. Поэтому мы с большей охотой даём отзывы тем, кто рад их слышать. Если моё мнение или рекомендация могут вызвать негативную реакцию или хотя бы заставить собеседника занервничать, я понимаю, что мне стоило оставить свои комментарии при себе, за исключением особо важных случаев. Вот почему мне так нравится подход Моли Грешем. Моли пришла в Facebook в 2008 году и успела поработать на разных должностях в сфере коммуникаций, кадровой службы и департаменте мобильных продуктов. На каждой из этих позиций она демонстрировала отличные результаты, благодаря не только своим экстраординарным способностям, но и постоянному стремлению учиться. Однажды мы вместе с Молей проводили сложную встречу с клиентом. Она отлично вела разговор, и после того, как клиент ушёл, я похвалила её за работу. После паузы она ответила: "Спасибо, но я надеюсь, вы можете мне подсказать, что я могла бы сделать лучше. Что я могу сделать лучше? Чего я не знаю в той сфере, которой занимаюсь? Чему я не уделяю внимания, потому что не замечаю этого? Эти вопросы могут оказаться чрезвычайно полезными, но поверьте, правдивые ответы на них могут оказаться не слишком приятными. Даже когда я сама прошу об отзывах, я помню о том, что они могут не доставить мне радости". Но лучше извлечь пользу из знания, пусть и добытого с болью, чем нажить себе неприятности, которыми грозит блаженное невидение. Просьба о помощи может содействовать и выстраиванию отношений. В Фейсбук я с самого начала знала, что главным условием успешной моей работы будут хорошие отношения с Марком. Придя в компанию, я попросила его еженедельно давать отзывы о моей работе, чтобы любая беспокоящая его проблема могла быть оперативно озвучена и обсуждена. Марк не только мгновенно согласился, но и попросил о том, чтобы обмен мнениями был обоюдным. Мы несколько лет придерживались этой договорённости, обсуждая всё, что нас заботило и беспокоило, каждую пятницу в районе обеда. С годами откровенный обмен мнениями стал неотъемлемой частью наших отношений. Теперь мы обсуждаем возникающие вопросы сразу, не дожидаясь конца недели. Не думаю, что подобные традиции необходимы всегда, в конце концов, никогда не следует просить слишком многого, но для нас это оказалось очень важным. Довольно болезненным было для меня осознание ещё одной истины: Желание услышать правду означает и готовность взять на себя ответственность за собственные ошибки. В первую неделю работы руководителем аппарата в Министерстве финансов у меня появилась возможность напрямую взаимодействовать с начальниками департаментов. Есть правильный и неправильный путь установить служебные отношения. К сожалению, я выбрала второй. Первым, кому я позвонила, был Рэй Келли. В то время он работал уполномоченным налоговой службы США, а сейчас служит комиссаром полиции Нью-Йорка. Вместо того, чтобы обратиться к Элли за помощью, я обратилась к нему с просьбой от имени министра. В результате у него сразу сложилось впечатление, что в дальнейшем я буду давать указания, а он слушать. Это было ошибкой. Рэй ответил мне четко и ясно. «Черт побери, Шерилл», — сказал он, — «тот факт, что я не являюсь доверенным лицом 30-летних умников, типа Ларри Саммерса, не означает, что я не разбираюсь в своей работе». «Если министру от меня что-нибудь понадобится, пусть он, черт бы его, побрал, сам позвонит мне». С этими словами он бросил трубку. «Хм, нехорошо получилось», — подумала я. Еще я недели не проработала, а уже ухитрилась разозлить человека, не понаслышке знающего, как обращаться с огнестрельным оружием. После того, как дрожь во мне, наконец, улеглась, я поняла, что Келли сделал мне огромное одолжение — Его отзыв о моей работе оказался чрезвычайно полезным, а манера изложения гарантировала, что я запомню его на всю жизнь. После этого я в корне изменила манеру общения. Общаясь с остальными главными департаментов, я начинала разговор с вопроса о том, чем я могу помочь им в их работе. Мне удивительно, что они реагировали на мои звонки гораздо позитивнее и чертыхались значительно реже. Слыша от меня такой вопрос, они со своей стороны были готовы оказать мне всю необходимую поддержку. Я постоянно убеждаю коллег искренне высказывать свою точку зрения, но это всё равно остаётся серьёзной проблемой. Когда я начала создавать свою команду в Google, я проводила собеседование с каждым из кандидатов перед тем, как мы официально приглашали его на ту или иную позицию. Даже когда моя команда выросла примерно до сотни человек, я всё равно лично проводила финальные интервью с каждым прошедшим предварительный отбор. Наконец-то однажды на совещании с подчинёнными я предложила проводить собеседования без меня. Искренне ожидаю, что все присутствующие сочтут моё участие в процессе необходимым. Вместо этого они заплодировали, все вскочили с места и принялись хором объяснять, что моё желание лично пообщаться с каждым кандидатом давно тормозило приём на работу новых сотрудников. Я и не предполагала, что торможу работу всей команды, и очень расстроилась из-за того, что никто не сказал мне об этом раньше. Несколько часов меня буквально трясло от возмущения. А поскольку я не утруждала себя отделаться вид, что всё в порядке, моё дурное настроение было, наверное, заметно всем присутствующим. Но затем я подумала: Если мои коллеги не спешили поделиться со мной столь важной информацией, я, вероятно, просто не донесла до них, что они могут открыто высказывать мне своё мнение по возникающим проблемам. Недопонимание это всегда улица с двусторонним движением. Если я хотела выслушивать все их идеи и предложения, мне следовало взять на себя труд ясно заявить об этом. Поэтому, вернувшись к коллегам, я согласилась, что больше не буду участвовать в собеседованиях, и, что важнее, я сообщила, что всегда готова выслушать их пожелания и предложения. Ещё один путь к тому, чтобы сделать общение более искренним не скрывать собственных слабостей. Вот один пример. Я всегда проявляю излишнее нетерпение, если перед нами стоит хоть одна нерешённая проблема. Я заставляю сотрудника поскорее решить её, иногда настаивая на совершенно нереалистичных сроках. Мы с Дэвидом Фишером 15 лет проработали бок о бок. Сначала в Министерстве финансов, затем в Google и Facebook. Он шутит, что по моей интонации всегда ясно, надо ли ему заняться решением поставленной задачи или я собираюсь сама справиться с ней. При этом я честно признаюсь в своей нетерпеливости и прошу коллег в нужный момент советовать мне остыть. Искренне признаваясь в своей слабости, я даю всем разрешение бороться с моим нетерпением и прижеланием подшучивать над ним. Мои сотрудники могут сказать мне: "Шэрил, вы просили предупреждать вас, когда вы нервничаете и из-за этого слишком давите на подчинённых. Кажется, сейчас вы делаете именно это". Как вы думаете, если бы я не говорила о своём недостатке откровенно, мог бы кто-нибудь из сотрудников Facebook прийти мне и заявить: "Эй, Шэрил, остынь, ты нас с ума сведёшь"? Сомневаюсь, хотя думали бы они именно так. И, возможно, даже говорили бы об этом между собой, но мне в лицо этого никто не сказал бы. Когда люди общаются честно и открыто, признательность окружающих вдохновляет их на то, чтобы продолжать действовать в том же духе, одновременно посылая нужный сигнал всем остальным. На встрече с 60 инженерами Facebook я упомянула о том, что хотела бы открыть больше офисов компании в других странах мира, особенно в неком конкретном регионе. Поскольку в группе были сотрудники, занимающиеся вопросами безопасности, я спросила, что их больше всего беспокоит в этой идее. Не дожидаясь, пока вопрос будет адресован к нему, Чэд Грин выпалил: "Сама идея открывать офис в этом регионе. Перед всеми собравшимися он объяснил, почему идея не сработает и в чём я катастрофически ошибаюсь". Меня это привело в восторг. Раньше мы с Чедом не встречались, и клянусь, столь яркое начало знакомства запомнилось мне на всю жизнь. В конце встречи я поблагодарила Чеда за откровенность и затем описала эту историю в Facebook, чтобы побудить остальных сотрудников следовать его примеру. Марк полностью разделяет мою точку зрения. 4 года назад во время летнего барбекю один стажёр заявил Марку, что ему следует получше освоить искусство публичных выступлений. Марк поблагодарил его при всех сотрудниках и посоветовал нам взять этого человека на постоянную работу. Высказываться правдиво, но по-доброму помогает юмор. Недавнее исследование показало, что описывая наиболее эффективных руководителей, люди чаще всего упоминают их чувство юмора. Я неоднократно наблюдала, как юмор помогал людям в самых разных ситуациях. Марна Левин пришла в Facebook руководить с политикой связей с общественностью и государственными структурами, поработав до этого некоторое время в администрации Барака Обамы. Марна элегантна, к тому же она настоящий профессионал. В первую же неделю ее работы в компании ей понадобилась помощь коллеги из другой команды, чтобы закончить работу над черновиком выступления перед членами Конгресса долиной в несколько параграфов. Привлеченный коллега лез из кожи вон, он снова и снова прибегал к Марне с вопросами, на которые та подробнейшим образом отвечала, продолжая ждать результатов. Но текста всё не было. Когда помощник вернулся к ней с очередным вопросом, а она мрачно улыбнувшись заявила: "Потом я отвечу на все ваши вопросы, клянусь. Но сейчас, конкретно в данный момент, я собираюсь сделать одну вещь, а именно упасть к вам под ноги в конвульсиях с сердечным приступом. Единственное, что вы можете сделать, чтобы спасти меня, это пулей вскочить со стола, вернуться на своё рабочее место и написать несколько параграфов, которые нужны нам для конгресса". Сработало замечательно. Адам Фрид, работавший со мной в Google, как-то был, как и я, расстроен одной из наших коллег, страшной мешавшей и его и моей работе. Я несколько раз встречалась с этой дамой и честно объясняла ей, что думаю по поводу её привычки критиковать каждый наш шаг, не давая добиться результатов. Во время каждого нашего разговора она внимательно слушала меня и благодарила за то, что я подняла эту тему. Уходя, я думала, что проблема решена, но потом ситуация становилась ещё хуже. Адам подошёл к делу совершенно иначе. Он пригласил эту даму на обед. Они встретились в корпоративном кафе Google, немного поболтали, после чего, взглянув ей в глаза, Адам шутливо спросил: "За что вы меня ненавидите?" Там, где я так и не достигла успеха, Адаму это удалось. Собеседница спросила у Адама, к чему эта шутка, и он получил возможность объяснить ей проблему теми словами, которые она готова была услышать. К сожалению, чувство юмора зачастую подводит нас как раз в те моменты, когда мы нуждаемся в нём больше всего. Когда меня переполняют эмоции, мне бывает крайне сложно отнестись к проблеме с юмором. Я проработала в Гугл около трех месяцев, когда у меня возникла крайне неприятная ситуация. Изначально, когда я пришла в компанию, я подчинялась Эрику Шмидту, однако в тот момент мне как раз предстояло перейти под начало Омеда к Артестане. Между тем, у нас с Омедом возникло серьезное недопонимание. Я пришла к нему, чтобы обсудить вставшую перед нами проблему, намереваясь спокойно объяснить, что именно меня смущает, но, едва начав говорить, вдруг разразилась слезами. Фея была в ужасе от того, что расплакалась перед новым шефом, которого едва знала, но от этого слёзы потекли ещё сильнее. Но мне повезло, он и оказался терпеливым человеком, и ободрил меня, заявив: "На работе каждому случается расстраиваться, это нормально". Большинство женщин уверены, и исследования это подтверждают, что плакать на работе не лучшая идея. Я никогда не планирую действовать таким образом, да и в книжке типа 7 навыков высокоэффективных людей Стивена Кови вам вряд ли попадётся подобный совет. Но в тех случаях, когда я по-настоящему расстроена или что ещё хуже, чувствую, что меня предали, слёзы сами собой текут из глаз. Даже сейчас, когда я стала старше и опытнее, такое происходит сплошь и рядом. Проработав в Фейсбук почти год, я узнала, что кое-кто из сотрудников сказал обо мне нечто, что было не просто ложью, но ложью весьма жестокой. Я начала рассказывать об этом Марку и, несмотря на все усилия сдержаться, разрыдалась. Марк уверил меня, обвинение столь невероятное, что никто никогда не поверит в него. Затем он спросил, хочешь, чтобы я тебя обнял? Я хотела, для нас это стало переломным моментом. Я почувствовала, что Марк стал мне ближе, чем когда-либо прежде. Позднее я рассказала эту историю публично, надеясь, что она поможет людям, которые, как и я, не всегда могут сдержать слёзы. Пресса описала этот случай так: "Шэрил Сенпер рыдала на плече у Марка Цукерберга". Но это было не совсем так. На самом деле я позволила ей себе проявить эмоции, и Марк посочувствовал мне. Возможность поделиться своими чувствами помогает строить поручные отношения. Мотивация возникает, когда мы заняты делом, важным для нас, работая бок о бок с людьми, которые нам не безразличны. А чтобы построить близкие отношения с окружающими, мы должны научиться понимать их, осознавать, что им нравится, а что неприятно, что они чувствуют и о чём думают. Эмоции двигают и мужчинами, и женщинами. они влияют на ход любой нашей беседы. Осознание роли чувств и готовность обсуждать их делает нас лучше в качестве руководителей, партнёров, коллег. Я не всегда понимала это. Раньше я полагала, что быть профессионалом означает быть организованным и сосредоточенным на деле и чётко разделять личную жизнь и работу. В начале моей работы в Google мы с Омедом еженедельно проводили встречи с глаза на глаза. Я приходил к нему с готовой повесткой дня и сразу же переходил к обсуждению обозначенных в ней пунктов. Я считала, что веду себя как настоящий эффективный менеджер, пока мой коллега Тим Армстронг, позднее ставший генеральным директором АОН, не отвёл меня однажды в сторонку на пару слов. Он посоветовал мне на наших совещаниях с Омедом для начала потратить немного времени на то, чтобы установить контакт с собеседником, и лишь затем переходить к делу. Поскольку мы с Омедом встречались один на один, мне трудно было понять, кто ввёл Тима в курс дела. Я сделала правильные выводы, и с того дня, прежде чем перейти к повестке дня, непременно интересовалась у Омеда, как у него идут дела. Это было для меня хорошим уроком: если ты думаешь только о бизнесе, это не всегда идёт на пользу бизнесу. Мои взгляды менялись постепенно, и сегодня я убеждена, На работе человек не должен скрывать ни одной грани своей личности. Я больше не считаю, что человек должен быть профессионалом с понедельника по пятницу и самим собой в выходные. Подобного разделения, возможно, не существовало никогда, а уж сегодня, в эпоху развитого индивидуализма, когда люди постоянно обновляют свой статус в Facebook и докладывают в Twitter о каждом своём шаге, это и вовсе бессмысленно. И поэтому не надо надевать на себя личину делового человека, а вместо этого лучше извлекать пользу из умения демонстрировать свою истинную личность, рассказывать истории из своей жизни, признавая, что наши профессиональные решения зачастую диктуются эмоциями. Мне следовало бы усвоить эту истину намного раньше. Когда в 1995 году я оканчивала бизнес-школу, Лари Сэммерс предложил мне работу в Министерстве финансов. Я жаждала получить этот пост, но был один нюанс: Мне не хотелось возвращаться в Вашингтон, где жил мой муж, которому очень скоро предстояло стать бывшим. Я позвонила Ларе и сказала, что отказываюсь от работы. Должна признаться, это был один из самых трудных телефонных разговоров в моей жизни. Лара начала расспрашивать, с чем связано моё решение. Я хотела объяснить, что собираюсь попробовать себя в качестве консультанта в Лос-Анджелесе, но в итоге решила сказать правду. Я рассказала, что нахожусь в процессе развода и хочу уехать подальше от Вашингтона, с которым связано слишком много тяжёлых воспоминаний. Лари пытался переубедить меня, утверждая, что Вашингтон большой город, но мне он тогда казался чересчур маленьким. Через год, когда прошло уже достаточно времени, и я почувствовала, что могу вернуться в Вашингтон, я позвонила Лари и спросила, свободна ли ещё вакансия, предназначавшаяся для меня. Это был один из самых лёгких звонков в моей жизни, а чаще потому, что годом раньше я сказала правду. Если бы тогда я заявила Ларье, что отказываюсь от работы от из профессиональных соображений, то изменив всего лишь через год своё решение, выглядела бы в его глазах слишком импульсивной. Но поскольку истинная причина была сугубо личной, озвучить её было лучшим из возможных решений. Люди часто делают вид, что частная жизнь не влияет на их решения, связанные с работой. они боятся рассказывать коллегам о своих проблемах, считая, что смешивать служебные и личные дела недопустимо, хотя делать это не только можно, но и нужно. Я знакома с многими женщинами, которые ни за что не стали бы говорить на работе о детях, боясь, что коллеги и начальство зададут свои вопросы о том, что именно они считают главным в жизни. Надеюсь, подобное отношение скоро отойдёт в прошлое. У моей невестки Эми Скефлер есть подруга, с которой они когда-то жили в одной комнате в общежитии колледжа. Её зовут Эби Хеммони. Сегодня она партнёр одной из самых уважаемых адвокатских фирм Бостона. Для неё черта между личной и профессиональной жизнью начала стираться с тех пор, как у её семимесячной дочери диагностировали синдром Дравы, редкую и очень тяжёлую форму эпилепсии. Эби рассказала, что её коллеги по преимуществу мужчины часто видели её на работе плачущей и относились к ней с большим участием, а не как будто считали меня своей дочерью и постоянно стремились утешить, пояснила она. Эби утверждает, что проявление эмоций на работе помогло ей решить многие служебные проблемы. Она получила поддержку коллег, а кроме того, ей разрешили работать по более гибкому графику. В нашей фирме есть несколько мужчин, моих собратьев по несчастью. У них тоже болеют дети, говорит она, но они не могут позволить себе быть столь же открытыми, как я. Так что в итоге моя женская манера держаться пошла мне только на пользу. Конечно, не каждая компания и далеко не все коллеги окажутся столь заботливыми и благожелательными. Но всё-таки я уверена, с течением времени черта, разделяющая нашу личную и профессиональную жизнь, будет как минимум размываться. Все чаще крупные учёные, следующие вопросы лидерства, такие как Маркус Бакингем, подвергаются сомнению традиционный подход к лидерству. Их исследования позволяют предположить, что привычное понимание лидера как человека, обладающего списком определённых качеств, стратегическим мышлением, аналитическими способностями, ориентацией на результат и так далее, уже не отвечает требованиям времени. Истинное лидерство в современном понимании предполагает умение быть откровенным, даже если при этом ты не всегда выглядишь идеальным человеком. По мнению учёных, настоящий лидер должен ставить искренность выше совершенства. Это хорошая новость для женщин, зачастую чувствующих себя обязанными подавлять свои чувства на работе ради того, чтобы соответствовать мужским стереотипам. Но это хорошая новость также и для мужчин, которым почас приходится делать то же самое. Мне самой довелось увидеть, каким мощным оружием для лидера может стать искренность в общении. Это случилось, когда я работала в совете директоров компании Starbucks. Говард Шульц был генеральным директором Starbucks с 1987 по 2000 годы. И под его руководством компания, владевшая несколькими торговыми точками, превратилась в мощную корпорацию, действующую во многих странах мира. Говард сложил с себя полномочия генерального директора в 2000 году, и в течение последующих 8 лет дела компании начали приходить в упадок. В 2008 году Говард вновь вернулся на пост генерального директора и сразу же собрал в Новом Орлеане С совещанием с участием всех управляющих глобальной сетью Starbucks, он открыто заявил, что компания переживает серьёзные трудности. Он позволил себе проявить эмоции. Слёзы катились по его лицу, когда он признавался. он чувствует, что подвёл сотрудников компании и членов их семей. После этого вся компания Starbucks встала на борьбу с трудностями, стремительно меняясь к лучшему. Через несколько лет Starbucks сумела продемонстрировать самые высокие показатели выручки и прибыли за всю историю фирмы. Возможно, в будущем человек, заплакавший на работе, не будет вызывать у окружающих неловкость, и его поведение будет казаться им не признаком слабости, а обычным проявлением искреннего чувства. Возможно, способность к состраданию и пониманию, которое раньше мешало женщинам проявить себя, самым естественным образом выдвинет их на лидерские позиции. Ну а сегодня мы можем лишь постараться приблизить это время, научившись просить о правде и высказывать ее.